Часть третья. За облачной гранью. Нет человека, который был бы как остров, сам по себе. Джон Дон. Тринадцатый день месяца шустриков. Такой-то четырнадцатый год. В Альтадамар прибыли поздней ночью. Пришвартовался у пятнадцатого маяка, чтобы не связываться со здешними таможенниками, которые славятся своей подозрительностью к чужакам, и просигналил перевозчикам. Они прилетели, как и следовало ожидать, уже после восхода солнца, так что мы не только хорошенько выспались, но и как следует позавтракали. Остров не в силах сравниться с Ки-Алирой, хотя заметно, что здешний властитель очень старается превзойти Алладоре. По крайней мере на библиотеку денег не пожалел пространство не сложено таким хитрым образом что у меня в какой-то момент даже голова закружилась и при этом голоса дюсов всего лишь шепоты которые совершенно не раздражают не говоря уже о том чтобы пугать трудился над этим чудом целый отряд из 13 печатников и раз уж за 238 лет печати не подвели ни разу думаю за 2380 не подведут Провел там четыре дня. библиотекари предоставили все необходимое для Эль. Сидя за книгами по 10-12 часов. Пусто. Пусто, пусто. Про облачную грань совсем ничего, как будто ее совсем не существует. А ведь жители Вольтадамара, который летает так высоко, подходят к ней ближе всех. Они просто предпочитают не думать о таких вещах. Но ничего удивительного. Люди вообще склонны не думать о том, что будет после. Ко всему прочему, алый фолиант Караско, невзирая на все меры предосторожности, отнял у меня зрение на правом глазу. Теперь я различаю им только очень яркий свет. Но это, как заверили мои новые друзья, временно. Пока что предсказания печатников Цитадели, увы, сбываются. Если бесценное книжное собрание Вольтадамара не подсказало ответ на мой вопрос — Стоит ли продолжать поиски? Ох, Вив, только не подумай, что я отчаялся. Завтра влетаем в Лоясу через поющие горы. Если старец еще жив, то я объясню ему, как... Часть листа оборвана. До недавнего времени Севера верил, что острова с небес не падают. Так говорила Ванда. Она родилась и выросла в небесном караване. Уж кому, как ни птахе, разбираться в подобных вещах. Правда, Севера не знал, как же вышло, что Ванда оказалась здесь, среди воспитанников тая, которые все были родом из Нижнего мира, который на пташьем жаргоне назывался «Дно». Она выделялась не только потому, что была единственной девочкой, помимо иголки, но еще и благодаря неизменно прямой спине — Черным волосам, заплетенным во множество длинных коз, Холодному взгляду светло-голубых, как зимнее утро глаз И спокойной властной манере разговора. И не скажешь, что ей, как и самому Севера, Недавно исполнилось четырнадцать. Такая взрослая и чем-то похожая на настоятельницу Иллиницкой обители, где острова с небес не падают, Сидя на широком подоконнике в своей комнате, Севера смотрит в окно, а потом плотнее кутается в старое одеяло, пахнущее шалфеем. И закрывает глаза, чтобы не видеть, как последствия давней ошибки, вот настигнут его, вновь пострадают невиновные. А что касается пейзажа, то смотреть не на что. Все те же бесконечные сумерки цвета сирени, растущей унемощенной дороги, по которой часто ездят повозки цвета синяков, начинающих подживать Как будто небо поколотил гигант с кулаками размером в тысячу лиг. Куда не кинь взгляд сплошные тучи, и даже если кажется, что время от времени через них просвечивает солнце, оно всегда не там, где ожидаешь, зная, что остров летит прямо на юг, прочь от побережья Сото, к малоизведанным землям Моя, по другую сторону Туманного океана. Если верить часам в гостиной и хронометру Типперена, они в пути уже... А с какой стати одергивает себя Севера, они должны верить часам у гостиной. Вполне возможно, что те давным-давно сломались, и когда никто не смотрит, стрелки крутятся в обратную сторону. Он и не сомневался, что внутри у часов не механизм, скрепленный печатями, а скопище прыгучих малых дьюсов. Проклятая круговерть. Что касается пресловутого хронометра, то кроме самого теперь тая, его никто не видел. Полагаться в вопросах измерения времени на чуть выпирающий нагрудный карман это как-то чересчур. Собственным чувствам и подавно не стоит доверять. Севера не помнит, сколько минуло дней после происшествия, но само оно впечаталось в память, словно особо примечательная прогулка по красивейшим руинам в глуши. Он сидел на этом самом месте и при свете лампы читал ветхий путевой журнал, заполненный рукой предыдущего хозяина острова, носителя «Ключ кольца». За окном шумел ветер и хлестал дождь. Сквозь плотную, почти черную завесу стихии изредка прорывался свет одного из сатианских маяков — И воображение дорисовывало густые кроны железного леса, над которым они как раз летели, вместе с жутковатыми стонами и треском ломающихся деревьев и сполинов, неслышанным на такой высоте. Севера, успев привыкнуть к ненастью, гроза следовала за ними по пятам целую неделю, лишь изредка отставая на час-два, спокойно листал страницы, и в какой-то момент едва не задремал над описанием полета через поющие горы, потому что местность, вопреки интригующему названию, оказалась очень унылой. Очнулся он от стука, с которым, выскользнувший из рук журнал, ударился об пол краем корешка, и не успел сонный туман развеяться, как все вокруг засияло. Комната превратилась в начертанный всеми оттенками белизный рисунок, в гравюру, вытравленную на задней стенке северого черепа. А потом раздался такой жуткий грохот, словно треснул небесный свод. Севера почувствовал, как отрывается от подоконника, теряя вес, и действительно поднялся, может, на одну-две пяди в высоту, прежде чем грохнуться обратно и прибольно удариться копчиком. В прошлый раз все началось похоже. Только он был не в комнате, а снаружи, на посадочной площадке. Усердно орудовал метлой, скрежетал зубами представлял себе, как ее тяжелой ручкой отлупит крысу Приетто. Попятился, споткнулся в уступающую плиту, ударился затылком и сквозь искрящуюся пелену увидел... Впрочем, какая разница, что он тогда увидел и как поступил. Сделанного не воротишь... Незделанного тем более. Соскользнув с подоконника, Севера идет к полке, где хранит полтора десятка книг из старых путевых журналов, спасенных из облюбованной плесенью библиотеки. Их хватило бы на полтора десятка обителей. Много дней назад, когда неприятности даже не маячили на горизонте, Ванда научила его гадать по книгам. Для птахи это занятие было всего лишь забавным способом убить время — для бывшего Эллинита чудовищным святотатством, которое он успел повторить не раз, чувствуя, как ускоряется пульс и трепещут внутренности. Вот и сейчас он протягивает руку, выбирает томик наугад, быстро открывает и тычет пальцем в страницу, попадает на подпись к смазанной иллюстрации, как будто чей-то голос произносят в голове небесный бражник, подстерегает добычу, нарисованную со слов «Сильвана Кано», Птахи из каравана, летящих за солнцем. На картинке подобие глаза с черным провалом зрачка. Если приглядеться, как следует, изображение распадается на тучи, торящие странно изогнутые пути, а полоски, что тянутся от края радужки к зрачку, превращаются в острые клыки тысячи клыков в сотни рядов. Да уж, с хищниками из верхнего мира лучше не встречаться. Знамение добавляет щедрую порцию тревоги в сосуд, что и без того переполнен. Захлопнув книгу, Севера прижимает ее к груди и судорожно вздыхает, а потом ему внезапно становится легче, как будто подлинное солнце наконец-то прорывается сквозь густую завесу. Ничто не сравнится с приятным теплом, которое приносит его лучи. У того, что с ним случилось, есть логичное объяснение. Во время грозы В остров попала молния. Такое случалось редко, и все же вовсе не было чем-то изрядован выходящим, мистическим. Еще реже молнии причиняли подлинный ущерб не постройкам или высоким деревьям, что росли на некоторых летающих островах за пределами оранжерей, а движителям, спрятанным в недрах каменной подошвы. Все-таки подобные неприятности могли приключиться с теми, кому не повезло. Так или иначе, острова не падают». Пусть Типерентай, вот уже который день, час, год, неделю, тщетно пытается отремонтировать их сердце, их солнце. В конце концов, у него все обязательно получится. У него получится. И остров вернется к побережью Суто. А может продолжит путь через Туманный океан, но уже подчиняясь приказам хозяина. Впереди их ждут приключения и открытия, это точно. Надо просто потерпеть. Желудок, сообщает Севера, что близится время трапезы. Скорее всего, ужина. Вчера готовил свистун, и у него, как обычно, из любых продуктов получалась одна и та же каша. Принц ехидно называл ее «шустриковой», намекая на привычку этих вредных фае воровать человеческую еду, которую они могли прожевать и съесть, но не переварить. Вследствие чего их проделки всегда можно было опознать по следам, лужам, блевотинам. Сегодня на кухне дежурит Ванда, и стоит ожидать что то по-настоящему вкусного. Полный надежд Севера решает сперва помочь толстяку в оранжерее, или, по крайней мере, предложить помощь этому вдумчивому и медлительному садовнику, и лишь потом наведаться к Ванде. Он выходит из комнаты и даже не догадывается, что стоит двери закрыться, как... Все плоскости в ней, стены, пол и потолок из голови кровати, обложки книг покрываются трещинами, сквозь которые просвечивает нестерпимо яркое, ало-золотое сияние на протяжении трех ударов сердца. Спокойного, решительного сердца. Эти трещины расширяются, и по краям каждой видны чьи-то когтистые лапы или руки со скрюченными пальцами, которые силятся ускорить процесс а потом все исчезает. Острова, конечно, с небес не падают, но это не значит, что их обитателям ничего не грозит. Когда Ванде было четыре года, трое юношей из разных семей их пташьего каравана выменили на рынке в оранье стальную коробку с выпуклыми иероглифами. Подобными символами, как она узнала немного повзрослев, были помечены многие предметы — из затерянного в Креспийских горах черного города, места древнего и весьма жуткого, но притягательного для тех, кто искал в руинах ценные штуковины. Коробку общими усилиями открыли, она оказалась пустой. А через несколько дней на все восемь островов каравана пришла неведомая хворь. Те несчастные, кого она касалась сперва теряли способность ходить и даже просто стоять неподвижно, потому что при всяком движении кружилась голова и свистела в ушах. Потом отнимались конечности, уходили силы вместе с даром речи, тускнел разум, и все это не более чем за неделю. Так Ванда осиротела в первый раз. Новоизбранные старейшины, которым пришлось спасать выживших, не нашли ничего более подходящего, как поручить девочку первой попавшейся бездетной семье. Но этот сделанный в попыхах выбор оказался удачным. Элой и Эдда. Так звали ее приемных родителей. Они походили друг на друга, словно брат и сестра, а не муж и жена. Высокие, хмурые и не слишком-то красивые но способной на невиданную доброту и нежность, которую она запомнила гораздо лучше, чем ласковые голоса и улыбки настоящих родителей. Они были охотниками на небесных зверей, любили свое ремесло и даже начали обучать ему Ванду. Но когда ей исполнилось девять, во время охоты случилась беда. Элоэ схватила огневица, одна из самых опасных тварей, какие встречаются в Срединном облачном океане, и Эдда бросилась его спасать. Они, как сказали Ванде, не страдали. Слишком уж быстро все произошло. Со второй приемной семьей, шумной и многодетной, она прожила дольше, целых пять лет. И самым страшным событием за это время оказался четырехмесячный плен в коварном Урданете, куда остров затянула как-то ночью из-за небрежности дозорного. Остров не мог упасть, Но для того, чтобы выбраться из-за подни, требовалось много времени, на протяжении которого запасы еды таяли на глазах. В мощном потоке воздуха лишь изредка попадались живые и хотя части годные в пищу существа, которым хватило глупости туда сунуться. О том, что происходило в эти четыре месяца, предпочитали не вспоминать. А потом... Ванда сжимает рукой от ножа так, что болезненная судорога пробегает по руке от запястья до плеча. Она режет лук, петрушка, морковь и капуста ждут своей очереди, а кособокий сладкий перец уже очищен от сердцевины. Все это вырастил в оранжерее толстяк. Соль и перец они купили в мелкаре, ах, как долго она вздыхала у прилавка с пряностями, на которой не хватало денег. Зато удалось пополнить запасы лекарств, угля и дров какое-то время хватит. В кухне прохладно от сквозняка, который колышет белую, точнее серую, давно пора постирать, но как же сложно заставить себя подойти к стеклу, в котором все отражается занавеску и гоняет по выложенному узорчатой плиткой полу несколько сухих листочков с растущего снаружи огромного вяза. Того самого вяза, который загадочным образом не пострадал от удара молнии в Видя это шевеление краем глаза, Ванда никак не может отделаться от мысли, что у ее ног играет серый котенок. Может попросить у Типпера разрешение на следующей стоянке, когда это дурацкое приключение закончится, и они вспомнят о нем со смехом. «Обзавестись кошкой?» «Разрешение?» — внутренний голос Ванды звучит в точности как голос эдди. Она отдает себе отчет в том, что мысленно разговаривает сама с собой, а не с призраком, но звучание от этого не меняется. Ты уже достаточно взрослая, чтобы не спрашивать о таких вещах. Но это его дом. И твой тоже. Здесь нет другой хозяйки, кроме тебя. Хозяйка. От этого слова ее пальцы снова сжимаются на руководителя ножа, в правом виске просыпается боли голова тяжелеет словно в череп заливают свинец Оранжерея, соль перец дрова мясо что то не видно в этой части срединного океана ни птиц ни других хотя части годных пищу существ а если случится беда из им понадобится помощь к примеру помощь врача не говоря уже о печатнике Свинцовая тяжесть ложится на плечи, и когда на нож падают капли, Ванда лишь через несколько секунд осознает, что это такое. Отрешенно подносит его к губам, слизывает влагу с клинка. Соленая. Мама, я не справлюсь. Внутренний голос молчит. Возможно, озадаченный, ведь при жизни она называла Эдду тетей, а не мамой. Но ответ и так ясен. Вот теперь она не получается. Он проводит дни в движительной, а ночью у себя в башне, при свете лампы, читая сложные книги со схемами. Но все равно ничего не получается. И их остров несется вперед совершенно неуправляемый. Даже мальчики уже поняли, что это добро не кончится. Надо что-то делать, если хозяин не может... Ванда откладывает нож, подходит к окну и, отдернув грязную занавеску, смотрит на свое отражение в стекле. Как обычно, внутри у нее все сжимается от увиденного. К горлу подступает тошнота, но она усилием воли заставляет себя не отворачиваться. Такова ее особенность, которую надо принять, если она хочет жить дальше и... И... И всех спасти. Да. как положено хозяйке. Когда все обитатели острова собираются в гостиной, которая одновременно служит и столовой, часы бьют шесть. Севера вновь на секунду задается вопросом, можно ли им верить, и какая разновидность сумерек на самом деле простирается за окнами. А потом гонит эту мысль прочь. Ванда выносит блюдо с фаршированными перцами и водружает его на середину длинного стола, где молчун и котенок как раз заканчивают раскладывать чербатые тарелки и разномастные столовые приборы. Как обычно, на девятерых, хотя одно место неизменно остается пустым. Принц рассказывает какой-то анекдот, вальяжно облокотившийся о книжную полку без книг. Свистун с видом преданной собаки кивает и улыбается, а толстяк хмурит брови. Не может думать ни о чем другом, кроме прожорливой мошкары, которая снова завелась в оранжерее, словно явившись из пустоты. Севера помог ему приготовить снадобье против вредителя из какого-то зеленоватого порошка. Банка нашлась в чулане с инвентарем. Но юный садовник явно сомневается в полезности ядовитого душа, устроенного капустей и помидором. «Принца он все-таки терпит». «А как не терпеть лучшего охотника и мастера сетей, который всего-то полчаса назад с гордостью вручил Ванде свою добычу трех костлявых, но довольно крупных пальцекрылов?» на суп сгодятся», — коротко сказала она, и все же посветлела лицом, как будто надменной выскочкой помог ей сбросить с плеч тяжкое бремя. «За это Севера готов ему простить все дурацкие анекдоты, какие сочинили за последние сто лет или даже двести». Котенок приносит из кладовой плетеную корзину с черствыми булочками. «Готово?» — провозглашает Ванда с улыбкой. «Прошу к столу». Все словно по команде поворачиваются к креслу у окна. Типперентай сутулится, и потому его силуэт частенько напоминает Севера одну из тех горных птиц, что прилетали в обитель кормиться объедками или, если повезет, воровать куриц. Внушительный нос скорбинка лишь усиливает впечатление. Лицо у Типерина узкое, сборожденное каньонами морщин. Глубоко посаженные глаза блестят под кустистыми бровями. Губы он сжимает так плотно, что рот выглядит щелью. Кто-то однажды сказал Севера, что такая особенность выдает злого человека. Севера хотел бы вспомнить, от кого он это услышал, и обвинить его во вранье. Ведь не мог злой человек поступить так, как Типерин — собрать на своем острове подростков, в котором больше некуда идти, дать им крышу над головой и показать дальние страны, внушить, что мир хоть и суров, но вместе с тем очень красив и на свой лад справедлив. Да, он подверг их риску, и, возможно, все это плохо закончится. И все-таки. Теперь он тая тихонько вздыхает и встает, С трудом, кое-как опираясь обеими руками о подлокотнике. Левое плечо у него выше правого, кисть левой руки усохла и почти не шевелится. «Старые раны», — говорит он с горьким смешком в ответ на все расспросы. «Всего лишь старые раны. Дети, займитесь лучше чем-нибудь полезным. И не лезьте не в свое дело». Пробормотал как-то раз толстяк, язвительный и все-таки с нежностью. «Спасибо, дорогая», — говорит теперь Ванде а потом прибавляет, окидывая взглядом остальных. «Руки? Мыли?» Это дежурная и весьма дурацкая шутка, которая не перестает их веселить. Никто не проверяет, чисты ли их руки, но Севера свои на всякий случай моет, причем очень тщательно. Они занимают привычные места. тайско собочившись, садится во главе стола. Ванда с противоположного конца, Севера справа от неё. Еще с его стороны сидят толстяк и свистун, а напротив — принц, котенок и молчун. Место рядом с молчуном по правую руку от Типперена предназначено для иголки, которая наверняка притулилась сейчас в своем излюбленном закутке по другую сторону посадочной площадки и таращится в облака. Как и чем она питается, не знает никто» и севера мог бы счесть ее фойе, а не человеком, если бы не увидел однажды, как... Перед мысленным узором мелькает что-то алое. Он вздрагивает и заставляет себя сосредоточиться на еде. По столу мимо его тарелки ползет строчка, написанная золотистыми чернилами. Четверть часа, если верить коварным стрелкам, уходит на старательное пережевывание отмеренных порций которые лишь изредка прерывают ради восхищения кулинарным искусством Ванды и замечаний, что забываются, едва отзвучав. Севера, не в силах выкинуть из головы алла постепенно начинает ощущать царящую в комнате напряженность, как будто над каждым из девятерых повис на тоненькой ниточке тяжелый меч, готовый вот-вот упасть. И, кажется, он не один это чувствует. На шестнадцатой минуте принц не удерживает... «Нам крышка, да?» Все замолкают, теперь он медленно опускает вилку с отломанным зубцом. «С чего ты взял?» В тот самый миг открывается дверь, и в столовую входит иголка, растрепанная и лохматая, с диким взглядом блестящих зеленых глаз, озирается, словно не понимая, куда попала мычит, бредет к окну. Все как обычно. «С чего ты взял, что нам крышка?» опять спрашивает теперь он, глядя на принца тот выпрямляет спину дергает головой словно разминая шею перед дракой но он совсем не боится понимает севера и от зависти у него делается горько во рту молния попала в нас неделю назад это раз начинает перечислять принц с той поры мы летим все время прямо над самым большим в мире океаном который еще ни один картограф точно не измерил Может, до Маяны и Берингеля лететь еще неделю. А может, три месяца. Это два. И где ключ-кольцо? Типерин. Иголка мычит, стоя у окна, показывает пальцем на что-то снаружи. Никто не обращает на нее внимания. Типерин кладет руку на грудь, под рубашкой виден шнурок, на котором, по-видимому, болтается ключ-кольцо, управляющее островом. Севера не слышал, чтобы эти штуковины так носили. Они ж, в конце концов, не зря имеют форму колец. Ответить опекун не успевает. В оранжереи завелась маширская бабочка. Тихо говорит толстяк, не поднимая глаз от тарелки. Сегодня утром вылупилась пока крошечная, но это время... Время... Наверное, в последнем порту подцепили... «Я попытаюсь его исти, мшистый, зленью, но, чтобы вы все знали, это очень трудно, особенно если нету... но это самое... ристусов волнуясь он всегда коверкал слова. «Мы тебе поможем», — спешит заверить Ванда. «Будем все вместе этих тварей отлавливать вручную, если понадобится». Иголка смеется и хлопает в ладоши, словно ловит моль, потом опять тыкает пальцем в окно и мычит громче... Толстек сокрушенно вздыхает. — А вот, кстати, что у нас с запасами еды? — интересуется принц с королевской красноречивой небрежностью. Ванда? — Кроме той дичи, которую я принес, в кладовой хоть что-то осталось? Она вновь немедлит с ответом. — Я не обязана перед вами отчитываться, ваше нахальство. Он с коротким и совершенно невыносимым смешком поворачивается к Типперену и поднимает бровь. Севера захлёстывает волной смятения, ему хочется помочь опекуну и другу, но как? И часа не прошло, как в его голове роились мысли о том, о том же, пусть выражениях. Иголка мычит. Прекрати нагонять панику, говорит Типерин с пугающим ледяным спокойствием в голосе. Еды нам хватит, с движителем острова есть кое-какие проблемы, да, но я разберусь. Мне, конечно, не помешал бы еще... Еще один движитель, как эталон для ремонта. Северый краем глаза замечает, как вздрагивает Ванда. Теперь он продолжает, но раз его нет, не страшно, просто нужно немного потерпеть. Да? Трех недель, значит, не хватило? Три недели? Северый растерянно озирается, но, похоже, его товарищи не изумляет озвученный принцем срок. Как же так? «Ведь он всего лишь пару минут назад говорил про неделю. Да, Севера сам помнит, что... что...» Иголка переходит от мычания к пронзительному визгу, и Ванда бросает раздраженный взгляд на свистуна, которому лучше всех удается успокаивать девочку. Он с тяжелым вздохом встает, идет к ней, протянув руки, ступая медленно и плавно, словно опасаясь испугать зверя с дурным нравом. А потом, оказавшись напротив окна, внезапно застывает с открытым ртом. «Ой, ребята!» — говорит он через пару секунд. «Вам надо это увидеть». Ванда выбегает наружу последней, потому что иголка неведома как оказывается рядом, и хватает ее за руку. Пальцы у этой хилой девочки никто не знает точно, сколько лет, но явно не больше двенадцати. Жесткие и неумолимые, как сталь. Кажется, они способны проткнуть плоть до самой кости». Она ничего не делает, просто смотрит, а потом что-то шепчет совсем беззвучно. Странно. Иголка не может говорить членораздельно. За все время, проведенное на острове, Ванда не слышала от нее ни единого внятного слова. Но птахи умеют читать по губам, а как иначе, если живешь там, где шумят ветра. «Не делай этого». «Что? Чего не делать?» — тихо переспрашивает Ванда. Увы, запас чудес исчерпан. Иголка, тряхнув головой, отпускает ее руку и отстраняется. Отходит вглубь столовой, где есть дверца, ведущая в небольшой закуток под балконом второго этажа, где когда-то заботливые руки обустроили сад камней, ныне заросшие неубиваемым облачным плющом. Она не хочет посмотреть, чем закончится история, начатая благодаря ее внимательности. Или все-таки благодаря слепому случаю. Ждать объяснения бесполезно. Не делай этого. Сжимая кулаки и стиснув зубы, Ванда решительным шагом, но без лишней спешки, выходит во двор, где расположена посадочная площадка, влыженная черно-белыми плитами. К этому моменту Свистун и Котенок уже запустили маяк. Верхушка башни трепещет красным, взывая о помощи. Остальные держатся у входа, напряженно вглядываясь в небо. Ванда наконец-то следует их примеру и видит рану. У нее перехватывает дух. В грязно-сиреневых тучах дыра с рваными краями, будто след огромной стрелы. Отверстие сочится паром или дымом, и хотя этой небесной крови довольно много, Ванде все-таки удается рассмотреть в глубине раны нечто странное. Тьму. Непроглядную тьму. Беззвездной полуночи, от которой у нее пробегает холодок по спине. Осмыслить увиденное она не успевает, потому что все ее внимание приковывает к себе стрела, что несла небу столь необычный урон. Нечто темное, удлиненное, окруженное размытым ореолом, несется к острову, закладывая виражи, от которых Ванда хватается за створку парадных дверей, чтобы не упасть. Сокружилась голова у нее потомственной птахи. Этим невесть, откуда взявшимся махолетом, похоже, управляет настоящий безумец. Впрочем, стоит признать, голова у нее закружилась еще от внезапного понимания того, на каком крошечном клочке летающей суши они в вдевятером нашли пристанище. До сих пор в однообразной круговерте туч почти не встречалось ориентиров, по которым можно было бы оценить расстояние. Ванда знает, конечно, что Срединный океан безграничен, но не думает об этом каждую секунду. Она ощущает тягу, что рождается в каменном сердце острова и свое родство с ним. Это дает ей силы без страха смотреть в небо. давала До сих пор. В желудке рождается противная пустота, и каблучки ее старых туфель отрываются от крыльца. Девочка не может сказать, привстала ли на цыпочки по собственной воле или вдруг загадочным образом сделалась невесомой. «Смотрите, смотрите!» — кричит кто-то в ужасе. Причина, по которой незнакомый махолет продолжает метаться из стороны в сторону, становится болезненно очевидной. За сумеречной пеленой проступает силуэт, превосходящий его по величине рассветок в двадцать. Тоже удлиненный, но похожий скорее на змею, чем на мотылька. Распознать хищника по очертаниям невозможно. В этих краях все по-настоящему опасные твари одинаково гибкие, крупные и злые. Благодаря своим размерам существо не спеша преодолевает огромное расстояние за секунды, и потому махалюту приходится нестись к острову изо всех сил. Ванда прижимает руку к рту. Ее замысел умирает, едва родившись. Она озирается, видит искаженные страхом лица мальчиков, видит, как во взгляде Цеперена постепенно угасает надежда, Кто-то плачет, и ей тоже хочется плакать от обиды на судьбу, что решила так жестоко подшутить над ними напоследок. А потом в небе снова происходит нечто странное. Темный махолет исчезает. Не скрывается за тучей, не падает камнем. Именно исчезает. В один миг, как крупинка соли в крутом кипятке, чтобы появиться вновь неведомо образом преодолев большое расстояние. Ванда не может определить... Насколько лиг он переместился в пространстве. Теперь он ближе к острову. Сквозь шум ветра, которому все недавно привыкли и перестали замечать, доносится трубный возглас хищника, чья добыча ускользнула из-под самого носа. Махалют тотчас же исчезает вновь, и мальчики восхищенно охают. А затем, когда он появляется опять, разражаются восторженными воплями. «Раз, два, три!» После пятого прыжка летающая машина сбрасывает скорость, а тварь за тучами перетекает куда-то в глубины на поиски более покладистого ужина. Ванда смотрит и не верит своим глазам. С такого расстояния уже видно, что махолет не черный, а темно-зеленый или темно-синий. У него два крыла, громадные фасеточные глаза и прозрачная выпуклость кабины в верхней части туловища. Он одноместный. Он садится на черно-белую посадочную площадку мягко и грациозно. Только в этот момент Ванда снова начинает дышать. Махолет приземляется на площадку перед домом, покачивается на лапах вперед-назад и замирает. Он темно-синий, почти черный. На концах антенны, кое-где по краям оперения, сияют бирюзовые огоньки. И пока корпус быстро остывает, над ним кружатся светлячки того же бирюзового цвета. Севера уже много раз видел удивительные машины вблизи, но до сих пор перед ними благоговеет. В этот самый миг, впрочем, его товарищи испытывают схожие чувства. Так далеко от берега и всевозможных торговых путей, включая контрабандистские и пиратские, проще увидеть остров, летающий вверх ногами, чем чей-то незнакомый махолет. Севера щиплет себя за внутреннюю сторону запястья, не сон ли? Прозрачная выпуклость рубки разделяется на пять частей разной формы, которые раскрываются наружу, словно лепестки орхидеи. Изнутри выскакивает человек в удобной и теплой одежде, которую предпочитают пилоты, обитатели высот. Ботинки до середины голени, плотные брюки и куртка с меховым воротником, белый шарф, шапка с массивными темными очками, закрывающими половину лица. На мгновение Севера овладевает странное чувство. Ему кажется, что в кабине махолета есть еще один, одно, еще кто-то. Издалека видно, что кабина пуста, да и место для второго человека здесь слишком мало, если это не совсем маленький ребенок. Чужое присутствие возникает вновь, как будто птица на лету задела крылом. Может быть, остальные тоже ощущают что-то странное, потому что никто не двигается. Типперин, которому положено встретить гостя, ведь с первого взгляда понятно, кто командует оравой подростков... Застыл, как статуя, с прижатой ко здоровой рукой. На его лице нечто вроде гримасы недоумения, и она столь неуместна, что Север задается вопросом, так ли хорошо он изучил своего опекуна за минувшие месяцы. В конце концов, незнакомец подходит к ним сам, подняв руки демонстрируя открытые пустые ладони. Или не пустые. В правой как будто что-то блестит. «Крысу мне в глотку!» — бормочет где-то рядом котенок. «Он же огрызок!» «Грешник!» «Отступник!» — произносит в голове у севера совершенно другой голос. Его обладатель кажется мертв. «Еретик!» Он вздрагивает, приглядывается, и «да». Не померещилось. Правая рука гостя сделана из металла, по меньшей мере, до запястья, а что дальше, можно лишь догадываться. Высшие силы, по какой доктрине их не определяй, жестоко подшутили над обитателями острова терпящего бедствия, подсунув им средство спасения, которое может оказаться куда хуже изначальной беды. Еретик, да как ты посмел нарушить заповеди? Ты хоть понимаешь, что погубил свою душу? Грешник останавливается в пяти шагах, а не маловато ли, думает Севера, и с непонятной уверенностью осознает, что это расстояние отнюдь не помешает незнакомцу причинить им всем какой-нибудь вред. Но пока что он совсем не выглядит грозным. Наоборот, чем пристальнее Севера его разглядывает, тем яснее видит признаки самой обычной усталости после дороги, и грязь на бледных щеках, и полосы очень старых шрамов под очками. о почему бы их не снять? к чему спешка? Еретик, отщепенец. Вот уж кого не ожидал тут встретить. «Я вас приветствую», — тихо говорю грешник, не опуская руки, и теперь понятно, почему он это делает. «Мое имя — Таймур Парцелл. Ну, вряд ли оно вам знакомо. Я пролетал мимо, увидел ваш маяк, Он обращает лицо к башне, чья верхушка все еще пульсирует красным, и понял, что вам нужна помощь. Так ли это? Ни слова о хищнике за тучами, думает Севера с невольным восхищением, как будто не его жизнь только что висела на волоске. Впрочем, кто знает, может ли небесная тварь убить такого, как он. Хочешь проверить? Ты грешник. Говорит Ванда, бросив косой взгляд на Типера Натай, который все еще молчит и смотрит на Теймера Парцелла, мучительно морщая лоб, словно спрашивая себя, где же он видел это лицо. — Да что ты! — с кривой улыбкой отвечает Теймер. — Неужели я ваша самая серьезная проблема? — Ты грешник, — вторит Ванде принц, не выказывая страха. Ему явно хочется подраться, как всегда. Свистун и толстяк что-то бормочут и кивают. Котенок прячется за молчуна, которых хмуро переводит взгляд с их опекуна на гости и обратно, словно чего-то ждет. Ты нарушитель. на «Всевозможных заповедей, да?» — перебивает Теймор без намека на любезность. «Давайте пропустим часть с представлениями, а? Не люблю, когда много раз повторяют одно и то же. Если вам не нужна помощь, я могу просто повернуться и...» «Вот и вали отсюда!» — рычит принц Тересом обладание. «Сами во всем разберемся! Не нужны нам...» «Еретики и отщепенцы вроде тебя из-за таких, как ты разрушился старый мир. Будешь служить до последнего вздоха и все равно не отработаешь даже сотой доли того, что...» «Хватит!» Кто это крикнул? Все поворачиваются к Севера, словно по команде. Грешник смотрит прямо на него, хотя за темными стеклами очков и не видно глаз... Северы чувствуют этот взгляд и кожей, и нутром. О, -о, -о, -о, -о, -о, о хватит Повторяет Севера, вынуждая себя сделать шаг навстречу этому теймору-парцеллу. В памяти, словно мутный осадок, на дне травяного отвара вертятся обрывки проповедей. Злодеяния таких, как этот, не совсем человек. Их преступления против всего человечества и мироздания. «Мы терпим бедствие Неделю назад в нас попала молния и повредила движитель. С тех пор остров не управляем. Ты, вы... Не могли бы... Тут решимость его покидает, но зато наконец-то приходит в себя Типерентай. «Прости за злые слова и мысли», — говорит он негромко и, шагнув следом за Севера, ободряющим жестом кладет руку ему на плечо. «Мой подопечный сказал правду. Ты не мог бы оказать нам посильную помощь?» грешник медленно кивает, он по-прежнему смотрит на Севера. «Посмотрим, что я смогу сделать, что мы сможем сделать, мы! Не волнуйся, малыш!» Лишь теперь Севера осознает, что все это время в его голове звучали сразу два чужих голоса, и только один был воспоминанием. Они проводят его в гостиную и усаживают на место иголки, которая так и не появилась. Гость наконец-то снимает кожаный шлем с очками, и Ванда почему-то не удивляется при виде искусственных глаз в полумраке комнаты мерцающих, будто кошачьи. Кто-то из мальчиков ахает, кто-то тихо ругается, но все это не тревожит ни самого грешника, ни воцарившееся внутри нее спокойствие. Переложив в пустую тарелку оставшиеся фаршированные перцы, они всегда сберегали немного еды для иголки на случай, если она передумает и все-таки сядет за стол. Ванда предлагает пилоту угоститься, и он вежливо соглашается. Потом она отодвигает свой стул в угол между часами и старым диваном, узорчатая обивка которого каждую третью ночь уползает из комнаты — Незадачливой тряпки ни разу не удалось достичь парадного крыльца, но она предпринимала все новые попытки, что доказывало безграничную тупость обивочного дьюса. Через дверцу, ведущую в садик камней под балконом, он мог вырваться на свободу вчетверо быстрее, и почти гарантированно. Ванда садится, сложив руки на коленях, и вся превращается в слух. «Виновата во всем ты. Не увидела, не предупредила, не сдюжила. Ничтожество». Если не считать принца, который с видом оскорбленного величия усаживается на подоконник и демонстративно смотрит наружу, лед тает быстро. Словно пытаясь возместить свою невежливость при встрече и как следует представиться, теперь он любезно повествует о своем прошлом в антикварной лавке, о бездетном браке и смертельной болезни жены, о том, как судьба свела его с первыми сиротами, которые уже давно выросли и живут своей жизнью. Мальчики, опять-таки, кроме принца, наперебой представляются, хотя о себе почти ничего не говорят. И гость не настаивает, может, понимает, что это для них больно. Сын садовника, Эллинит, помощник песца, бывший юнга, сын солдата. Кто-то из них называет Ванду по имени и птахой она слегка кивает, сохраняя каменное лицо. Ничтожество ты, а не птаха все случилось во время грозы начинает объяснять теперь он хотя севера уже сказал главное мы летели вдоль нето на юго-восток как вдруг суто машинально исправляет ванда вдоль побережья суто строго на запад ведь ты успела заделаться картографом хотя да у ляли на пеленке опять карта нарисована иди изучи потом постирай займись ужином а то жрать охота «Какие сегменты пострадали?» — спрашивает грешник. Он так изящно гоняет по тарелке еду, что почти нельзя заметить, и в объеме она ничуть не уменьшилась. Пробоины близко к сердечнику. Теперь он, чуть помедлив, выдает череду цифр, которые в Ванде ни о чем не говорят. «Одни беды от тебя, теперь ты за все расплатишь все». Она закрывает глаза, чувствуя, как что-то наваливается сверху. Кажется, остров перевернулся вверх тормашками, и теперь всей тяжестью каменной подошвы давит на нее. Трещат ребра, сплющиваются легкие, но сердце каким-то чудом продолжает трепыхаться, и сквозь отголоски его грохота в ушах доносится шепот. Молчи, молчи, не смей кричать, ты никому об этом не расскажешь, хотя, да, тебе все равно никто не поверит. Когда это было? И сколько раз? Тьма. Ванда! Ванда! Что с тобой? Оно вздрагивает, словно проснувшись от внезапного звука, громкого и резкого. В комнате что-то изменилось. Мальчики сидят и стоят по-другому, а грешник уже не за столом, он у двери. И теперь он с ним рядом, оба глядят на неё. Впрочем, в глаза гостя нет зрачков, и о том, куда он смотрит, можно лишь догадываться. Простите, я... Да кому нужны твои оправдания? Устала... Опекун хмурится, подозревая ложь, но не настаивает на правде при постороннем. «Я хочу показать Теймору движитель», — говорит он, явно понимая, что последние минуты разговора у нее в памяти не отпечатались. А вы, ребят не теряйте времени зря. Приберите тут как следует. Ванда, может быть, ты приготовишь нам чай? А пусть молчун он поможет». Она встает, собрав остатки сил, и улыбается. «Не делай этого». — Ну, что ты теперь? Уж чаем-то я справлюсь. Следом за гостем, по коридорам которых нет и не будет на картах, и шаги ее тише, чем шелест крылья в фойе, что за окнами кружат в ожидании неизбежной гибели этого острова, раненого молнией, раненого кинжалом в самое сердце, что давным-давно не бьется. И все ж тело не умирает. Пусть ему и хочется умереть, застыть, забыться но что-то не позволяет. Держит, одновременно разбивает на части и собирает эти части воедино в бесконечном мучительном цикле сродни чередованию дня и ночи, которые, по сути, всего лишь две разновидности мучений, берущих начало в уколах слов или в ударах острым лезвием, причиняющих схожую боль, никак не утихающую боль, неуемным потоком хлещущую из потаенных глубин души. Кажется, говорит гость, мы знакомы? И где-то видел твое лицо. Думаю, это ошибка. Ты уж прости на твоё лицо, я бы не забыл ни за что на свете. Гость смеется на два голоса. Я не всегда выглядел так, как сейчас, впрочем, это неважно. Показывай. Сердце острова. То сердце, что всё еще бьется. Лабиринт со стенами из хрусталя. И хотя стены эти прозрачны, каждая по отдельности Совокупность прозрачности порождает нечто непроницаемое, и к тому же блистающее, способное ранить, словно клинком в грудь, словно осколками в глаза, способное лишить зрения и даже разума, которое так пасует перед расширенным пространством, ибо оно по всем законам, сколь угодно искаженного бытия не может уместиться в комнатке, отмеченной на картах, не уместилось бы и на острове целиком, но как-то умещается». Если распутать все эти коридоры, превратить в один прямой и ровный, он ведет так далеко, что не доберешься даже за месяц, летя с обычной неторопливостью. Небесными тихоходами острова называют неспроста. Да и не нужно туда лететь. Ты уж поверь. Потому что там нет места для... Ты так долго и красноречиво молчишь, что я начинаю дрожать от страха. «Прости, я не хотел тебя пугать». «Не хотел, но придется». Увы, я надеялся, что уцелело хотя бы половина сегментов, отвечающих за боковое движение. Это бы позволило мне переопределить функции плоскостей и запустить движитель заново, несколько ослабив его и по необходимости сбавив высоту, но зато полностью установив контроль. Однако повреждение куда обширнее, чем я предполагал». Это трещины Отнюдь не вся проблема Подойди к этой сломанной пластине Встань на мое место и загляни внутрь Сам всё увидишь и поймешь Узор, подобный ветви раскидистого дерева Или рисунку вен на внутренней стороне руки Да, и руку можно засунуть в пролом Посреди хрустальной пластины по локоть Только делать этого не надо Потому что в проломе плещется золотисто-алое пламя похожие на расплавленный металл. И чем дольше смотришь в эти глубины, тем отчетливее понимаешь, что оттуда на тебя глядят в ответ. Глядят многоглазно и когтисто, с откровенной злобой и презрением, обещая скорую расправу, обещая муки души и тела, потому что за века службы это существо скопило бесчисленное множество обид, и за все до единой намеренно поквитаться — раз уж представился такой. Теперь ты понимаешь? Теперь ты понимаешь? Теперь он уводит гостя, и все в растерянности смотрят друг на друга несколько секунд, а потом Севера и Толстяк, не сговариваясь, собирают посуду, несут в кухню и нагревают воду для мытья. Минуты ползут он и вереницей, На самом деле всем хочется побежать следом за Типперином и послушать, о чем опекун и грешник будут говорить, но без разрешения хозяина острова никто не может войти в движительную. Они не сразу замечают, что Ванды рядом нет. «Она что, тоже туда пошла?» — сердито спрашивает Севера и тут же смущается. Не стоило озвучивать глупую мысль. Типперин попросил ее приготовить чай, спокойно напоминает толстяк, не вынимая рук из корыта с теплой мыльной водой она держит банку в своей комнате, чтобы мы за неделю все не выпили. Севера виновата кивает, дескать, вспомнил, и тут появляется Ванда с той самой банкой. У нее в руках простая серая жестянка без этикетки, которую он уже где-то видел, точно не в кухонном шкафу. К тому же Ванда входит в кухню из коридора, возникнув не справа, а слева как будто побывала не в своей комнатушке без окон на втором этаже, а в оранжереи. Что она там забыла? Нет, — думает Севера, — она просто выходила ненадолго во двор подышать свежим воздухом. «Уходите», — говорит Ванда рассеянно, прижимая жестянку к груди, словно пряча от них. «Потом домой эти когда?» «Ну, после». Что-то в ее голосе мешает мальчикам возразить. Они вытирают руки и придут обратно в гостиную, где Свистун, Молчун и Котенок уже отодвинули обеденный стол и расставили возле холодного камина два кресла, стулья, скамеечки, пуфики и прочее, как в те вечера, когда они проводили здесь время все вместе, в тепле и уюте, за чтением или какой-нибудь игрой. Принц так и сидит на подоконнике с невозмутимым видом, хотя уши у него покраснели от волнения и стыда. Его величество не любит уступать и вместе с тем не может долго оставаться в стороне от важных событий. Через несколько минут в коридоре слышатся шаги, и вот, наконец, входят Типперен и Теймор. Лицо опекуна мрачнее обычного, и от такого зрелища кто-то, не сдержав чувств, слипывает. Севера и сам отчетливо ощущает, как сердце в груди сбивается с ритма и начинает трепыхаться, словно пойманная птица. «Значит, им все-таки...» «Надо лететь с запчастями в ближайший город», — просто сообщает Типперен. «Или искать какой-нибудь остров побольше, чьи хозяева окажутся достаточно добры, чтобы поделиться». «Только не переживайте», — таймер- Парцелл скидывает руки, как будто хочет усмирить взволнованных зрителей. «Хотя на самом деле в комнате воцаряется мертвая тишина». «Мне бы хотелось порадовать вас всех прямо сейчас, но придется немного подождать». Мы с вашим опекуном уже все обговорили, осталось лишь взглянуть на карты, чтобы рассчитать как следует маршрут и понять, сколько дней или недель все займет. Поскольку ваш остров летит прямо и не меняет скорость, расчет будет нетрудный. Он продолжает что-то объяснять, и те мальчики, у которых получше самообладанием, начинают кивать, поддакивать и даже включаться в разговор. А вот Севера... Внезапно, утратив остатки решимости, оттаскивает скамеечку для ног в уголок к тикающим, как попало, часам и садится там, обхватив руками колени. Ему хочется стать очень маленьким и спрятаться в какой-нибудь щели, слишком узкой даже для мышонка. Он краем глаза замечает Ванду, она входит с подносом, заставленным чашками и стаканами, такими же разномастными, как тарелки и приборы за ужином. Над ними вьется пар с травяным ароматом. Ванда ставит поднос на поцарапанный столик, у которого вместо одной ножки полено, и начинает разносить чай, хотя обычно это делает котенок. Как и положено гостеприимной хозяйке, она начинает с Теймара-парцелла, да потом подходит к Севера с двумя небольшими чашками. В ее глазах плещется грусть. «Я тебе когда-нибудь рассказывала, как... «Мы, мой прежний остров из каравана, попали в Урданетт», — Севера уныло качает головой. «Ну, ты же знаешь, что такое урданет Теймру парцелу тем временем удается вселить в Типперенета и остальных некоторую бодрость. И даже принц, спустив одну ногу с подоконника, прислушивается к какой-то байке, которую теперь рассказывает грешник, спокойно держа стакан с кипятком золотой рукой. Жестикулируя, он то и дело прихлебывает из стакана, и Севера вдруг замечает, что Ванда, сосредоточенно прищурившись, следит за каждым движением гостя. «Это такое течение», — говорит он, поскольку она ждет ответа на вопрос. «Постоянная, очень мощная, движется, ну, приблизительно по кругу, громадному такому кругу, размером с остров или даже континент. В Урданетах иногда погибают махолеты и острова». «Но поскольку эти течения почти не смещаются, если помнить ориентиры и маячки, то...» «А если забыть или проспать?» — мягко перебивает Ванда, не переставая следить за грешником. «Тебя затянет в самую середину потока, откуда мало кто способен выбраться без посторонней помощи. И ты, скорее всего, умрешь от голода и жажды». Грешник на секунду замирает, и второй живой рукой касается горла — Начинает кашлять, как будто подавился чаем. Растерянный Севера переводит взгляд с него на Ванду, которая так и стоит с чашкой в руках, не притронувшись к напитку. Лицо у нее белое, от напряжения скулы под кожей кажется острее обычного. «Зачем ты мне это рассказываешь?» — спрашивает Севера, не сводя с нее глаз. «Затем, — говорит она, — что если ты заблудился во тьме и вдруг впереди замаячил огонек, то надо лететь к нему». Чего бы это ни стоило? Миг спустя раздается грохот падающего тела.